20. Доктор Даргал, приписываемые дневники. А ведь они могли взять меня ночью, причем как нечего делать, стащить среди общего храпа и даже не внести резонанс в эти мелодии. Взять в темноте за горло, за ноги, руки, аккуратненько приподнять, перенести через скуксившихся друзей-товарищей и все дела. Без шума и пыли, так сказать. Ну разве что загрызть походя какого-нибудь часового. Но они взяли меня средь бела дня, с поправкой на сумрачность нижних ярусов леса, само собой. И надо же мне было подрядиться в помощь Риши или Ме с растяжкой антенны. А то без меня было некому. Но в сущности, конечно, какая разница? Прихватили бы меня не на дереве, а внизу. Отличие-то. Ах, да. Разница бы оказалась в коэффициенте удивления. Если такой есть, Конечно. И еще бы мне было не удивиться, когда на толстющей ветке я нос к носу столкнулся с большущей собачиной. Как я с ветки обратно вниз не свалился, попросту удивительно. Особенно после того, как эта самая собака, которая непонятным образом научилась лазать по деревьям, произнесла на несколько искаженном, но все же старом общеимперском. "Подними ними шум загрызу, отгрызу мошонку» и подступила вплотную, держа круглую голову как раз на уровне той самой машонки. Что с того, что на мне были кожаные штаны, а под ними давно несменяемые кальсоны? Челюсти уже раздвинулись и развернулись боком, видимо, чтобы получше продемонстрировать острые клыки и кривоватые маляры с премалярами. «Пошли, пошли, врач Дарр!» — поторопил Голован. Ветка подо мной была такая, что я мог бы на ней спокойно стоять, даже не придерживаясь руками. Я, правда, придерживался. Может, оттого и не грохнулся, когда круглоголовая собачара обозвала меня по имени. И я пошел. Собственная машинка показалась мне гораздо дороже, чем ненатянутая приемно-передающая антенна рации. Кстати, реши, или имея ничего из-за листвы снизу не разглядел. Да и не расслышал ни слова, как я понимаю. Оно, наверное, к лучшему. Что стоило голова нам разделать на мясо какого-то родиста?